Глава 34. четвертая Пожилая женщина удивленно оглядывалась по сторонам, искренне не понимая, что происходит. Пустота и холод особняка казались чем-то странным, особенно после того места, откуда она пришла. «Но ты ведь... ты...» Девочка Марта не верила своим глазам. «Вы во сне вашей внучки», — сказал Август. «Ей очень сильно вас не хватает. «Ты, Август? Это ты меня позвал?» «Да, я!» — кивнул мальчик. «Но я ничего не помню. Или помню... Наверное, это из-за перехода». «Все словно в тумане!» — призналась женщина. «Бабушка!» — закричала Марта и кинулась в ее объятия. «Ну что ты, моя хорошая! Что ты? Все хорошо!» Бабушка крепко прижала внучку к себе. Воспользовавшись случаем, Август медленно попятился назад и вышел из комнаты. По телу разливалась дрожь, перерастая в боль. Рождаясь в глубине тела, она будто бы перекручивала кости и с каждой секундой становилась все сильнее и сильнее. Август сел на корточки и крепко стиснул зубы, чтобы не закричать. Боль выгрызала саму жизнь, выплевывая жалкие объедки, которые только и оставались Августу. Он, конечно, полагал, что расплата за то, чтобы вызвать бабушку Марты, будет немалой, но не до такой степени. Пульсация в висках достигла своего апогея и перед глазами потемнела. Рухнув на пол, Август потерял сознание. Тем временем, В соседней комнате девочка не желала отпускать бабушку. «Милая, я с тобой!» Бабушка гладила ее по голове. «Это ты сейчас со мной, но ты...» Марта не могла произнести это вслух. «Умерла?» — закончила за нее пожилая женщина. «Да, это мы с папой виноваты. Если бы я так не упиралась, а он не говорил глупости... «Прости, прости!» «Ничего подобного. Прекрати немедленно. Я прожила долгую счастливую жизнь. Но ты же из-за нас разнервничалась». «Это совершенно не важно. Я все вспомнила. Да, мы с твоим папой поругались, но в конце концов кто не ругается? Я приехала и спокойно легла спать». Марта не знала, но бабушка все же лукавила. «Марта...» Никто не застрахован от смерти. Как и все, я ее боялась, но сейчас понимаю, что так должно было случиться. Я попала в хорошее место, где меня встретил твой дедушка. «Правда?» Глаза девочки заблестели совсем по-другому. «Чистая правда. Я ему сказала, что ненадолго отлучусь, но он и сейчас ждет меня». Стоило бабушке моргнуть, как вместо маленькой Марты перед ней стояла юная девушка. Воспоминания и вся жизнь целиком вернулись к ней, отчего чердак опустел, а комнаты обрели свой привычный вид. Чтобы перестать прятаться в детстве, когда все были живы, Марте оказалось достаточно знать, что бабушка и дедушка не исчезли. «А почему он не пришел тоже?» «Это очень сложно. Я здесь только благодаря твоему другу. Не думаю, что у него хватит сил, чтобы позвать дедушку». «А ты не можешь этого сделать?» – огорчилась девочка. «Не могу. Но знай, он тебя любит, и, как и я, желаю для тебя всего самого лучшего. Я рассказала ему о том, как ты много репетируешь и стараешься. Он был очень рад услышать». Надеется, что ты добьешься много». «Но...» — Марта замолчала, опустив взгляд. «Что «но»?» «Я не хочу больше играть. Я собиралась бросить». «Это еще почему?» — удивилась бабушка. «У тебя ведь есть талант, и ты делаешь большие успехи». Просто Марта задумалась. «Теперь эта мысль кажется глупой, когда ты...» «Давай, скажи же это слово, признай!» «Умерла» — не такое уж трудное слово, правда? «Когда ты умерла, все показалось мне таким бессмысленным и неважным. Я думала о том, кому это нужно, если ты исчезаешь и от тебя ничего не остается. А глядя на скрипку, я вспоминала ссору. «Как кому нужно? Всем! Тебе, другим людям!» Музыка, да и вообще творчество, лечат душу. Неважно, будут ли помнить о нас через сто или двести лет, и неважно, что ждало бы каждого из нас после смерти. Важно то, что сейчас. Когда ты играешь, что ты чувствуешь? Удовольствие, полет. Вот. А есть люди, у кого дела идут неважно, а услышав твою музыку, Они вдохновятся, и ты станешь их спасителем. Ты меня переоцениваешь. Марта засмущалась. И в мыслях не было. Тебе нравится музыка, я знаю. Она навсегда в твоем сердце. Много раз я видела, как ты сидишь возле радио и с закрытыми глазами слушаешь, как кто-то играет. Не совершая ошибок. Не надо бросать свое призвание из-за такой ерунды. А если папа не смягчится? Это будут его проблемы. Но мне кажется, он больше не будет тебя трогать. Возможно, его одобрения ты не получишь, но и препятствовать он не станет. Я хочу, чтобы ты творила. Это будет самым лучшим подарком. И для дедушки тоже. Но если дело в том, что ты действительно потеряла интерес? Нет-нет, не потеряла. Таким образом, я хотела... Наказать себя и избежать боли. Наконец-то поняла. Август! Марта обернулась, но никого не нашла рядом с собой. Где он? В это время Август пришел в себя и, тяжело дыша, оперся о стену. Боль отступила, оставив огромную брешь. Он не слышал разговор в соседней комнате. Ему главное было прийти в себя. Я думаю, он скоро вернется ответила бабушка. Наказывать себя таким образом глупо. Вообще наказывать себя не имеет смысла. Нужно двигаться вперед. Жизнь — это не только радость и успех, но и потери, разочарования, неудачи. Одно невозможно без другого. И если перед ними пасовать, то никогда ничего не получится. Мне говорили нечто подобное, улыбнулась Марта. Тогда почему ты не слушаешь? Упрямая, призналась девушка. Хороший совет и поддержка не стоят твоего упрямства. Бабушка, я так хочу, чтобы вы с дедушкой были рядом. В каком-то смысле мы всегда рядом, хоть ты нас и не видишь. Бабушка провела теплой ладонью по щеке внучки. Мерное жужжание наполнило особняк. И то тут, то там начал загораться свет, рассеивая настырную тьму. «Да уж!» – протянула бабушка, увидев бардак и старую мебель. «Тебе не кажется, что тут пора навести порядок?» «Я пыталась, а потом сама все испортила». «Так исправь! Не сию же секунду нет, но в обозримом будущем, а не через десять лет. Ты посмотри, какой красивый дом!» «Если здесь навести порядок, то глаз будет не отвести!» Август тоже так считает. «Август!» — произнесла бабушка, словно пробуя имя на вкус. «Давно вы дружите? Расскажи мне о нем, пока у меня есть еще немного времени!» Устроившись возле камина, Марта принялась с воодушевлением рассказывать о том, как Август появился в ее жизни. И грустная, и веселая она рассказывала обо всем. Сам Август, все еще не найдя сил подняться, слушал веселый голос своей подруги и испытывал облегчение от того, что задумка удалась. Как бы Август ни старался, он долгое время оставался для нее чужим, и потому ему приходилось пробиваться через толстую защиту. Возможно, теперь, благодаря этой мудрой женщине, дело пойдет гораздо быстрее. «Правильные вещи», — говорит Август. Выслушав историю внучки, сделала вывод бабушка. «Он желает тебе добра, как и я. Хорошо, что у тебя есть такой друг». «Пожалуй», — скромно согласилась Марта. «Так ты продолжишь репетировать?» «Обязательно!» «И перестанешь грустить?» Бабушка хитро прищурила глаза. «Мне все равно будет тебя не хватать. И мне тебя. Но мы обязательно встретимся. Просто считай, что я надолго уехала». «А может быть, ты останешься здесь, и каждую ночь мы будем видеться?» «Нет, Марта, у всего есть свой порядок. Мое место не здесь, и не забывай про дедушку». «Ты права с досадой кивнула Марта. «А теперь мне пора, милая!» «Уже? Может быть?» «Марта, не надо!» Девушка промолчала. Они подошли к двери и крепко обнялись на прощание. Былые страшные чувства покинули Марту, уступив дорогу свету и надежде. Она больше не боялась и была готова идти вперед. «До свидания, милая!» «Я люблю тебя и всегда буду с тобой. Передам от тебя привет дедушке и скажу, что скоро ты станешь известным музыкантом. Правильно говорю?» «Правильно. И я тебя люблю, бабушка, и, конечно, дедушку». «Я знаю, знаю», — рассмеялась бабушка. «Береги себя». Она исчезла за красной дверью и вернулась в мир, которому теперь принадлежала. Марта знала, что у нее все будет хорошо. Август, Август, где же ты? Ты ушел? Громко позвала девушка. Здесь послышался голос из коридора. Что ты здесь делаешь? Она удивленно смотрела на него сверху вниз. Ничего особенного, отдыхаю, пожав плечами, ответил молодой человек. Не хотел вам мешать. Спасибо тебе за все. И я должна извиниться. Я недооценивала все, что ты для меня делаешь. Тебе совершенно не за что извиняться. Изменить самого себя – дело непростое. То и дело спотыкаешься, то там, то сям. Отказаться от старых привычек довольно проблематично. Но было бы желание, и все получится. «У меня есть желание. Пойдем!» – воскликнула девушка. «Куда это?» «Теперь я хочу тебе кое-что показать. Я не уверена, что получится, но будем надеяться». Подняться с пола оказалось несколько труднее, чем Август мог предположить. Но вроде Марта этого не заметила. Девушка побежала на второй этаж, и молодой человек, немного прихрамывая, последовал за ней. Не успел он и глазом моргнуть, как она скрылась из виду. «Марта! Я здесь!» Она стояла возле двери на балкон, откуда они смотрели на море. — Так, кажется, я знаю, что ты удумала. — Я все еще до конца не уверена. — Ой, хватит лишних слов. Открывай. Марта взялась за ручку и дернула дверь на себя. Она послушно отворилась, впуская в особняк свежий морской воздух. — Ты смогла, — рассмеялся Август. — Смогла, — согласилась Марта. Они вышли на балкон и, облокотившись на перила, устремили взор далеко вперед, туда, где прохладные волны раз за разом накатывали на песчаный берег. Сегодня ночью было сказано так много важных слов, что теперь их стоило как следует обдумать в тишине. Август периодически поглядывал на марту и видел долгожданные перемены. Наконец-то переломный момент настал. Жаль, что для того, чтобы взлететь, пришлось рухнуть на самое дно бездны, но оно того определенно стоило. «Доброе утро, Август!» — сказала Марта, когда солнечный свет появился из-за горизонта. «Доброе утро, моя дорогая Марта!» Они переглянулись и тут же исчезли, вернувшись в свои реальности.